Для тех, кто, проломав потолок, лезет на крышу вагона, установлены кинжальные прожектора. Они пронзают тьму от паровоза до хвостового вагона, а пулемет, глядящий вдоль эшелона, ежели по крышам побежит человек, знает свое дело. Да, все развивается. Выкристаллизовалась экономика эшелона, прибавочный продукт, бытовое блаженство конвойных офицеров в вагоне-штабе, приварок с арестантского и собачьего котла, командировочные деньги, начисляемые пропорционально шестидесятидневному движению эшелона к восточно-сибирским лагерям, внутривагонный товарооборот, жестокое первоначальное вагонное накопление, параллельное ему пауперизация,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 Он чувствовал, понимал, что в хаосе можно разобраться, что в его силах это сделать, и что теперь, когда кончилась лагерная дорога, пришло время увидеть ясность, различить законы в хаосе страданий, противоречий между виной и святой невиновностью, между фальшивыми признаниями своих преступлений и фанатической преданностью, между бессмысленностью убийства миллионов невинных и преданных партии людей и железным смыслом этих убийств. В последние дни Иван Григорьевич был молчалив, почти не разговаривал с Анной Сергеевной, Но на работе он часто вспоминал о ней, об Алёше, и всё поглядывал на ходики, висевшие в слесарном цеху, скоро ли домой. И почему-то в эти самые молчаливые дни, думая о лагерной жизни, он большей частью вспоминал судьбу лагерных женщин. Никогда он, кажется, так много не думал о женщинах. Равноправие женщины с мужчиной утверждено ни на кафедрах и ни в трудах социологов. Ее равноправие доказано не только в фабричной работе, ни в полетах в космос, ни в огне революции. Оно утверждено в истории России, ныне, пресной, во веки веков, крепостным, лагерным, эшелонным тюремным страданием. Перед лицом крепостных веков, перед лицом Колымы, Норильска, Воркуты женщина стала равноправной мужчине. Лагерь подтвердил и вторую простую, как заповедь, истину. Жизнь мужчин и женщин неделима. Сатанинская сила в запрете, в плотине, вода ручьёв и рек, стиснутая плотиной, проявляет тайную тёмную силу свою.